Они пришли на цель, а ее прикрывают немецкие истребители. Ведущий после атаки развернулся налево, и я их потерял. Надо же бомбы сбросить. Иду курсом на юг, нашел немцев, сбросил бомбы. Смотрю, два истребителя мне навстречу. Кресты, свастики, камуфляж желто-зеленый. Настоящие хищники. О, думаю, наверное, это те самые истребители, про которые товарищи рассказывали». Я газу дал, еду со снижением, пытаюсь уйти от них на скорости на восток в направлении Белгорода. Первый атаковал меня, не знаю с какой дистанции, ну, думаю, метров с пятидесяти. Я только вижу фонтанчики рвущихся на плоскостях эрликоновских снарядов. Форточка открыта, я инстинктивно отжал ручку вперед, головой стукнулся о фонарь. Ты знаешь, как электросварка пахнет? Вот точно такой же запах в кабине.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 Точно такая же атака. и опять попал прилично. Но самолет управляемый не горит, только дырки. Второй ударил, проскочил, посмотрел. Я отвернул влево, и они пошли вглубь своей территории. Почему они за мной не пошли? Потому что у немцев стоял фотокинопулемет. Им не надо доказывать, сбили или не сбили. Они оба меня сбили. И оба засчитали себе сбитый самолет. Развернулся на север.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 Смотрю, звезды на фуражках, оказалось, наши НКВДшники. Меня взяли, отвезли ко врачу. Врач посмотрел. Ничего, глаз не поврежден, до свадьбы заживет. Дал полстакана спирта, я выпил и пошел спать в сарай. Утром опухоль опала, глаз стал открываться. Собрался, позавтракал у них и пошел на аэродром. Третий раз меня сбили, когда мы ходили на штурмовку у станции Мерефа, южнее Харькова, который еще был у немцев. «Наши войска еще только готовились к его штурму. Вел нас Камэск-Нютин. Атаковали станцию, и на выходе нас атаковал один мистер Шмидт. Надо же ему было попасть мне опять в масло маслорадиатор». «Та же история. Давление упало. Группа развернулась влево, а я, решив, что линия фронта ближе справа, развернулся туда». С трудом перетянул машину через город, тракторный завод, который был у немцев, прошел ниже труп и сразу за ним упал в поле с копнами сена. Мы со стрелком Будуновым Федей выскочили и сразу же попали под минометный обстрел. Упал возле винта самолета и, смотрю, лежит кисет с табаком, на передо лежит наш солдат. Если бы самолет еще метр прополз, то я бы его раздавил. Выбрались мы оттуда. Вот этот кисет стал моим талисманом.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 Идет партсобрание в каком-то сарае, мы сидим на верхотуре. Он представился как замполит, летчик. Отвечает на вопросы. и Я говорю, а когда вы будете летать на войну? Может, завтра. Так завтра же война закончится. Вряд ли ему это понравилось. Как я узнал после войны, шел вопрос о подаче представления на меня, Куличева и Петрова. Разговор вроде шел такой. Можно дать только Петрову и Куличеву, но тогда надо давать и Пургину». А если Пургину не давать, то и им не давать. Так и не дали. В соседнем полку на троих послали, троим дали. А у нас послали на одного Одинцова, у которого 215 боевых вылетов. Кудесничали много. Сто грамм обязательно выпивали. некогда был замком эска, так сам разливал по стаканам. Всем по сто, командиру и себе по стакану. Потом искали по деревням самогонку, но обязательно.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 самое ценное наверное все же звезда а вот самое важное первая медаль за отвагу которую мне дали после первых трех-ых вылетов наши войска форсировали днепр как говорят прямо на плечах у отступающего противника переправилась только пехота а тяжелое вооружение все осталось на левом берегу немцы очухались и попытались сбросить наших в реку там между кременчугом и днепропетровском был такой бородаевский плацдарм